Глава 19. Вечером в столовой драконица сидела рядом с магиней учительницей по изобразительному искусству. Она уже несколько лет работала здесь, отверженная со своим ребенком высшим обществом. Женщина была Нирой, полукровкой от связи дракона и мага, которой Тураны не дали ни физической мощи, ни магического дара. Она была никем для элиты Золотой Гильдии и, гонимая всеми, спряталась здесь. Единственный талант — прекрасно рисовать. Красиво, бесподобно, что нельзя отличить от реальности. У нее была маленькая дочь, Сатрана, но пока невозможно было понять, кто она. Даров у малышки даже маленьких не наблюдалось. Дети отвергали ее, и она общалась только с матерью. Ларисинья видела в глазах женщины страх и поэтому подсела к ней. Знала, что Нира переживает за свою девочку, которая могла так же внезапно исчезнуть, как и другие малышки. Улыбнувшись, золотоволосая девушка тихо поинтересовалась. «Хетро! Скажите, а вы знали маленькую Хаю?» Женщина посмотрела по сторонам и тяжело вздохнув, как будто решаясь на ответ, прошептала. — Только как ученицу. Она была озорной и живой девочкой. Больше толком не могу сказать. Ларисинья кивнула, прекрасно понимая, что все в столовой слушают их разговор. После исчезновения учительницы они со страхом смотрели по сторонам, боясь за свою жизнь. Видели в Ларе силу и неосознанно тянулись к ней, уважали за смелость и мужество, но старались молчать, чтобы не показать этого перед настоятельницей приюта. Разные судьбы привели их в этот уголок Гильдерга, и у каждого была своя тяжелая история. Страх. что их выкинут отсюда, из последнего убежища, где они смогли укрыться, тяжелым камнем оседал в их груди, не давая свободно дышать. Они только наблюдали, искренне надеясь, что молодая, сильная, но справедливая девушка, к чему они не могли привыкнуть, сможет занять достойное место в приюте и поменять проклятые законы злобной женщины. С каждым годом все невыносиме было находиться тут, под гнетом чужой жестокой воли. Это они, взрослые. А что говорить о сиротах, над которыми только издевались, пока не появилась золотая драконица смело вставшая на борьбу с любым, кто поступал безжалостно и подло по отношению к сиротам? «Спасибо!» Поблагодарила драконица, а потом задумчиво уточнила. «Скажите, а что в ее внешности вам казалось самым броским или отталкивающим в поведении, а, может, и наоборот?» Женщина призадумалась и отложила вилку на стол, неуверенно пожав плечами. «Я даже не знаю». «Поскольку вела у нее лишь одно занятие раз в неделю, и я всегда очень сильно сосредотачиваюсь на рисунках, погружаюсь в свой мир, вглядываясь на всех по-другому». виновато прошептала она. Ларисинья улыбнулась такой честности и вежливо поблагодарила. «Спасибо, что поделились. Вы мне очень помогли». драконица поднялась, чтобы уйти, как вдруг услышала. «Ларисия, знаете...» Девушка повернулась и тут же удивленно подняла бровь, переспросив. «Да, я люблю, когда в кабинете полная тишина, а она... В общем, я немного недолюбливала ее. Почему?» Прозвучал резкий вопрос Лари, желающий Представить шахру, но для этого ей необходимо узнать все о самой девочке. У нее была привычка кусать руки, ногти, и на уроках это очень выводило меня из себя. Ларисиня задумалась и благодарно произнесла. Спасибо за честность, вы очень помогли. Только Ларисинья подошла к выходу, как увидела, что в помещении вошла Виетта и двое мужчин, в которых узнала Ривона и Коннора. Они стояли в форме стротов, следящих за порядком. Строты, представители власти, были влиятельны, но если не справлялись с поисками или расследованиями, Вызывали красных драконов, и тогда уже все имело другие последствия, так как кардиналы были категоричны во всем. Девушка нахмурилась, не понимая, как они оказались в столь важной должности без согласия верховного судьи, а потом услышала слова настоятельницы. — Уважаемые коллеги, прошу послушать меня. Только сейчас до нашего удаленного уголка дошли новости, что пророчество, к счастью, сбылось. И теперь ожидается новая раса серебряные драконы. Все зашелестели, зашептали, а Ларисинья недоверчиво посмотрела на Конора. Она ведь так и не спросила наследника ни о чем. Но дракон здесь, а пророчество случилось без него. «Значит, все не так, как казалось!» Тем временем Виетта продолжала. «И теперь кардиналы стали третьей гильдией красных драконов!» «Проклятие пало!» Женщина преподносила информацию с таким раздражением, что каждое ее слово резало по нервам, и всем присутствующим хотелось закрыть уши и не слушать. Настоятельница сделала паузу внимательно, окинув всех презрительным взглядом, и продолжила. «Но и сейчас они остаются силовым центром, занимающимся всеми вопросами гильдий и других, если поступают жалобы от стротов. И, к сожалению, они пришли к нам, так как произошел небольшой, незначительно несчастный случай». «Они...» Конор сделал шаг вперед, не желая слушать неприятную шипящую особу, и сухо произнес. «Убит маг, служащий в приюте черновым рабочим!» Все вновь зашептали, а мужчина продолжил. «Мы будем находиться здесь и выясним причину убийства. Также мы опросим учительский коллектив. Кто что видел?» Коннор придирчиво и внимательно посмотрел на всех, и лишь встретившись с Ларри, его глаза потеплели, но в них появилось беспокойство. «Просу не волноваться. Это стандартная процедура», лаконично заявила Ривон, улыбаясь своей шикарной улыбкой, отчего дамы стали улыбаться и поправлять свою убогую одежду. «Мы не такие страстные». А вас ответы помогут нам найти убийцу. Не стоит стоить и скрывать от нас важную информацию. Скорее всего, убийца рядом с вами. И вы с ним, да, заобщайтесь. Поэтому убедительно настаиваю. Если кто-то видел, лично подойти и рассказать. Вся информация будет конфиденциальной. Послышался скрип зубов и Виетта тут же прошипела. Но если уважаемые строты ничего не найдут, то сразу же уйдут и мы раздалось громкое рычание от чего все вздрогнули от страха, а удивленная женщина замолчала и повернулась к коннору, смотрящему на нее совсем недружелюбно. Реон коварно улыбнулся всем присутствующим и ответил за друга, который был не расположен к приветливому общению. Прошу не указывать, мы сами знаем, что нам делать и когда считать дело закрытым. В любом случае, если мы не найдем убийцу, то вызовем красных драконов. Слабая знахарка ужаснулась ответу мага, не скрывая своего страха и открыв рот. Не двигаясь, попыталась держаться и не закричать, чтобы они не смели так поступать. Кардиналы тут не нужны. С силой сжимала руки, а потом любезно процедила. «Я все же надеюсь, что вы быстро справитесь и...» Ревон ухмыльнулся и заметил. «Это не от нас зависит, а вот к вам у меня вопрос», заявил он, подходя к ней. Вьета улыбнулась, не в силах игнорировать такую манящую улыбку. И кокетливо произнесла, «Конечно, Ревон, пойдемте в мой кабинет!» Маг кивнул, и они направились на выход. Настоятельница брезгливо окинула грозную фигуру дракона и, сглотнув, пошла поскорее. Ларисинья, не отрываясь, смотрела на мужчину, а потом, все же поставив свой поднос на столешницу в окне для приемки грязной посуды, подошла ближе, И, облизнув губы, уверенно проговорила. Ларисия, лекарь и учитель по растениеводству, обращайтесь, помогу, чем смогу. Дракон кивнул, не отрывая взгляда, и прохрипел. Конор, спасибо. Девушка приветливо улыбнулась и прошла мимо, чувствуя, как сильно колотится ее сердце. Оказавшись за дверью столовой, выдохнула и направилась на улицу. Уже на дворе, стоя у огромной старой качели, садиться на которую было опасно для жизни, девушка поежилась от холода, жалея, что не взяла накидку. Только подумала уйти, как почувствовала тепло. Черный дракон накрыл ее пуховой шалью и отошел в сторону. Ларисиня улыбнулась, удивляясь подарку, и поинтересовалась. откуда это подарок валенсии она для тебя еще кое что передала но я оставил в своей комнате а письмо вот произнес он и вручил конверт подписанный женским почерком и красной гербовой печатью кардиналов значит вали жена истинная пара верховного судьи а также «Будущая мать серебряного дракона!» Девушка пораженно ахнула и рассмеялась. «Как же я за нее рада! Такое счастье!» Мечтательно воскликнула она, а потом повернулась и осведомилась. «Но как?» «Лучше спроси у нее!» Драконица кивнула, и улыбка тут же исчезла с ее лица. Она внимательно посмотрела в глаза мужчине и поинтересовалась. «Как же так получилось? Что вы прибыли в тот момент, когда...» Мужчина пожал плечами и сообщил. «Мы зашли к строту в высшей степени, ре-строту, за информацией по разбоям и происшествиям на территории приюта. И в этот момент перед нами оказалась женщина, которая работает здесь черновой рабочей. У нее слабый дар золотой драконице». И она неосознанно переселилась к нам. Мы воспользовались случаем с позволения пар кардинала. Но кто он? Я бы хотела... Нет. Категорично отчеканил мужчина, а потом уже чуть спокойнее продолжил. Это не из приятных. Ему нанесли несколько ножевых ударов. И он... он... макозе не чувствовал когда убийца наносил их уверенно произнесрион подошедший к ним не желая чтобы друг говорил ларе правду зачем ей знать о его страданиях а конор не сможет ее обмануть в отличие от него уверен что это тот никто о таком ты говорила но зачем она убила его ведь он ей нужен для обряда Я уверена, что это только она сделала, Шахра. — Почему ты так убежденно об этом говоришь? — переспросила Ливон, пытаясь понять утверждение драконницы. — Так Варальд сказал в беседке. Я побежала туда, чтобы спасти Зайру, которую дышил маг, но оказавшаяся внутри ничего не заметила, несмотря на то, что я поставила земляную стену. И никто не мог выйти. Конор тут же уточнил. «Значит, оттуда, Сера, которую ты отдала провидице?» «Да», — тут же подтвердила Ларри, замечая, как мужчины переглядываются друг с другом. Понимая, что от нее хотят скрыть информацию, она громко потребовала. «Скажите мне тоже». «Обязательно». «Но только уточним сами!» — категорично произнес Конор, а потом, посмотрев на свою драконицу, попросил. «Будь осторожны Вещи позже принесу». «Спасибо!» — смущенно проговорила Ларисиня, отвела глаза, чувствуя голодный, горячий взгляд черного дракона. Как только мужчины ушли, девушка направилась к огромному дереву, где обычно просто сидела, или устраивала пикник в обеденное время, но особенно любила здесь читать детям сказки. Удобно расположившись, драконица достала письмо и, вскрыв печать, достала листик с аккуратно выведенным текстом. Двоюродная сестра подробно писала о том, что произошло с ней, и как вышла замуж. Поведала об обряде и своем маленьком счастье. Что у нее с Девилом скоро будет малыш. А при конце ее улыбка сошла с губ, А руки задрожали. «Прости, но я вынуждена тебе рассказать. Твоего отца повесили за убийство моей матери, И Ренория отравила Констанцию, мою маму, Отправив меня в приют. Знаю, что тебе это больно слышать». Но не могла не сказать. Очень сочувствую твоей утрате и надеюсь, мы не перестанем общаться. Дальше сестра описывала свои ощущения в огромном замке, но Ларисиня уже ничего не видела от слез. Ей было так больно, что ее родители — убийцы, порушившие жизнь многих людей из-за власти и денег. Отчего они этим добились? Только смерти всем. Террентор, чтобы выгородить себя, сжег на костре ведьму, свою жену, а сам превратил жизнь дочери в кошмар. Она все время, проведенная в башне, жила как чужая в ненависти драконов, видит только жестокость, если она не подчинялась. Ларисинья долго сидела там, пока не успокоилась, смирившись с жестокой несправедливостью. сжимая письмо, но, как только увидела Летру, спрятала его в карман платья и поднялась. Рыжеволосая девушка горько плакала, вытирая слезы, и драконица тут же направилась к ней, забыв о своем горе. Обняв ее за плечи, она с тревогой спросила, «Что случилось? Что произошло?» «Как?» Ты разве не знаешь, что прислужница нашла безжалостное и стерцанное тело мужчины на чердаке, над библиотекой? А ведь она была закрыта. Сегодня же я не работала. А он, этот бедный рабочий, оказался там. Да и не один, если его убили. Ларисинья с добром гладила ее по спине, а затем помогла присесть в дерево. Так как Лерту трясло, и драконица переживала, что еще немного, и та упадет. Присела рядом и произнесла. «Успокойся, убийцу найдут, и тогда...» Девушка зарыдала, потом резко посмотрела и прошептала. «А он... Я даже не знаю, кто это был. Услышав крики, я тут же бросилась к библиотеке, как ирона Рона, дочь А потом, потом этот ужас. Как это страшно и жутко, что среди нас есть враг. Рона тоже там была? Хмурись уточнила Ларри. Так, да. когда я бегала, она уже преодолевала лестницу входа на чердак. Ларисиня только кивнула, а девушка громко вскликнула и процедила. смотри Траконница повернулась и увидела, как с другой стороны приюта шел Коннор. Он был очень сосредоточен и чем-то встревожен. Сжатые губы об этом очень хорошо говорили. Лерта всхлипнула, а потом слезно прохрипела «Вот как с таким говорить? Давать показания? Он же ужасный!» Ларисиня спрятала улыбку, отмечая недовольное лицо мужчины. пронзителя, смотрящего на них, а потом окинувшего взором весь участок, отмечая и замечая все. Дракон остановился у огромной гели и чего-то ждал. — Я так боюсь их, ты себе даже не представляешь! — слезно пролепетала Лерта. драконица повернулась к ней и, непонимающе уточнила. — Почему? — Эти драконы безжалостны, как, впрочем, и троти. Мой отец был очень уважаемым магом, а они привлекли его за воровство и повесили за шею, даже не разбирались. Мать не вынесла горе зная, что не сможет прожить самостоятельно. А жизнь в публичном доме ей была немыслима, и она кинулась в море, оставив ребенка в корзинке с запиской о том, что больше не хочет так существовать. Ларисиня придвинулась ближе и прошептала. — Мне очень жаль. Искренне. Поверь, я знаю, что такое жить без матери. Мою обвинили в колдовстве и убийстве, а потом сожгли. — поделилась лари посматривая вдаль. — Несправедливо, я уверена, — с надеждой выдохнула Лерта, кусая губы от волнения, сжимая руки, с землей прислоняя к губам. Ларисиня вздохнула и печально рассказала. — Нет, к сожалению, не могу такого сказать. Она виновата, как и мой отец, убийца и шантажист, лично отправивший ее на костер. «А ты откуда знаешь?» — буркнула девушка, подпирая руку под щеку. «Недавно узнала от сестры, мы с ней магически переписываемся. У нее сейчас сильные способности из-за малыша, а о Валенции в письме все рассказала, от отчего я до сих пор в шоке». «В валенсии удивленно произнесла девушка и с улыбкой заметила. Красивое имя. Спасибо, Ларисия, ты меня немного успокоила. Я буду надеяться, что все образуется, ведь даже миры могут иметь сильные дары. Все может быть, — произнесла Лария, заметив, что Конор повернулся и, кивнул ей головой, замерла. Мужчина направился вперед, и девушка тут же поднялась, прошептав. — Я пойду. Но ты не расстраивайся. — Еще раз спасибо. Ты настоящая подруга. Со вздохом пролепетала Лерта. Драконица улыбнулась и направилась вперед по тропинке, ведущей в сад, зная, что там можно обойти и выйти на ту дорогу, по которой идет Конор. — Что он выяснил? О чем? Хочет со мной поговорить.